Глава 10. Вот об этом и поговорим. Вы знаете, скука прошла, неожиданно сообщил Драгонс. С утра на одного человечка злился, а сейчас понял, что не так уж он был и не прав, и настроение улучшилось. Так, кто еще подобное чувствует? Улыбаясь, обвела аудиторию взглядом. Можно мне? Вверх взлетела девичья рука. Молодая эльфейка умудрилась пройти в аудиторию незамеченной, хотя, скорее всего, у нее врожденная магическая способность отвода глаз. Когда полевые эльфы пугаются, она была именно полевым эльфом, то они используют магию маскировки. «Да, студентка, расскажите о своих ощущениях». «Мармарит лиственная», — представилась девушка. «У меня с утра было плохое настроение, и голова чуть-чуть болела. Все прошло». И тут остальные студенты, прислушавшись к своим ощущениям, загалдели перебой. У одного исчезла царапина, на которую он не собирался тратить время и магию, мол, сама пройдет. У другого улучшилось настроение, а у третьего перестал зудить локоть. Кто-то порадовался, что кожа на ладони, где сидел уборщик, стала гладкой. И только у двух не было никаких изменений. «Господа», — я призвала студентов к порядку, — «Кто может сказать, с чем это связано? И при тут уборщики?» Все притихли. «Позвольте», – миниатюрная эльфийка подняла руку. «Мне кажется, что эти растения – лекари. Но почему они тогда работают в саду? Я видела большие экземпляры. Если такие малыши могут убрать царапину или головную боль, то взрослые смогут залечить и раны посерьезнее. Их можно брать с собой на поле боя». «Спасибо, Марморит, но на поле боя взрослых особей взять не получится. И я поясню, почему, пока мой помощник, Цветик, собирает засыпающих малышей обратно в коробку». «Так вот», — я проводила взглядом деятельного помощника, цветочек аккуратно отрывал уборщиков от рук и шея «А, у меня осталась крохотная красная точка. Я совершенно не почувствовала прокола кожи». Эльфийка перевела удивленный взгляд со своей руки на меня. Вот об этом мы и поговорим. Уборщик сиреневый, будучи маленьким, является паразитом. По рядам прошел вздох удивления. Да-да, именно паразит, но полезный. Он незаметно забирается на жертву и питается плохими эмоциями взамен, но не как вознаграждение. А чтобы его не заметили и не скинули, «Впрыскивает обезболивающее, алхимика магический состав которого вы могли бы узнать на лекциях зельеварения». Я обвела взглядом притихших студентов, которые я вам могла бы преподавать. Да только кто мне позволит? Конечно, я это вслух не произнесла. Родителей у малышей нет, и поэтому некому о них позаботиться. Как только проходит месяц-полтора, росточки становятся крепче» и уже не нуждаются в подпитке от живых существ. Они начинают прорывать в почве небольшие каналы. «А для чего?» – тихо и заинтересованно прошептала эльфийка. «Их организм перестраивается. Они учатся находить магические потоки от растений. Большинство растений не могут дать отпор. А живые существа быстро заметят, если на него заползет большой уборщик». Любой человек скинет и раздавит, но я отвлеклась. Особенно им нравятся негативные потоки, которые чаще всего бывают у сорняков. Поэтому этих, по сути, добрых уборщиков часто используют в садах. Мой вам совет. Если заметите такого малыша на своей одежде, и именно в этот момент у вас болит голова, то воспользуйтесь его помощью. Не тратьте свою магию и его накормите, и вам польза. Красных точек, которые оставляет уборщик, уже минут через пять не будет. В этом вы можете убедиться сами, посмотрев на свои руки, а кто-то — на шею». «Скажите, госпожа Лоренция, вы упомянули, что большинство растений не дают отпор. Интересно было бы узнать о таких, которые дают отпор, и где они встречаются». «Молодой человек с последней парты меня очень порадовал вопросом». «Значит, они меня слушают?» Я мысленно себе зааплодировала. «Я непременно обо всем расскажу на наших лекциях. А пока откройте учебники». Я не успела огласить тему, как раздался тихий звон, оповестивший о начале перерыва. «Господа, у нас еще одна лекция», я обратилась к зашумевшим студентам. «Выходите в коридор для отдыха, а на следующей паре пройдемся по темам что были в прошлом году. Студенты шумно покинули аудиторию, а у меня было минут десять на отдых. Подхватив одну из коробок с уснувшими уборщиками, я последовала за цветиком через боковую дверь в свой кабинет, но не успела закрыть за собой дверь с помощью ноги, как ахнуло. В моем кресле вольготно расположился ректор. «Господин Николас, вы откуда тут?» Аккуратно поставив на маленький столик коробку, Я подошла к столу. «А я и не уходил. Вы же забыли закрыть входную дверь в коридор. Вот решил послушать вашу первую лекцию. Он окинул меня пристальным взглядом. Вижу по вашим глазам, что первая встреча со студентами прошла успешно. Я прекрасно слышал всю лекцию. Вы сумели заинтересовать молодых людей, и это очень похвально. Даже мне стало интересно». Не знал о таких особенностях малышей-уборщиков. Про больших был в курсе, что они впитывают отрицательную энергию растений вместе с жизненными потоками. «Вы обо мне беспокоились?» Слова сами сорвались с губ. «Боялись, что студенты могут меня обидеть?» «Вы себе высокого мнения, госпожа Лоренция!» Мужчина резко встал, махнул рукой и быстро вышел за дверь. Я недоуменно смотрела на черный цвет своего прекрасного костюма. Зачем было портить такую красоту? Непременно верну розовый. Придется потратиться. Но это дело принципа. Магию ему некуда девать. Но все же я восхитилась, как господин ректор легко применяет заклинания. Он маг высшей категории. И только такие маги могут вплести заклинания мысленно. Всем остальным — Приходится или громко говорить, или бормотать. «Вот подсыпать бы ему в кровать бормотушек!» Цветик погрозил кулаком в сторону закрытой двери, а я рассмеялась. «Цветик, ты гений! Одним из домашних заданий будут бормотушки!» «Лорочка, да ты вредительница!» — усмехнулся мой подельник и потер между собой руки листья. «Теперь нужно выбить из ректора деньги на наглядный материал», — усмехнулась я. И именно в этот момент прозвенел звонок на следующую лекцию.